Глава пятнадцатая. Однажды, когда эскадра двигалась вдоль берегов Южной Италии, Александра настигла письмо из далекой Финляндии. Скрывая конверт, представил бескрайнее ледяное поле и снег, снег, снег, а среди белой морозной пустыни стоит приземистый домик, сложенный из огромных бревен. Там, внутри, у жарко натопленной печки, старые дружище пишет озябшими пальцами. «Саша, как я тебе завидую! У вас там южное море, ласковое солнце, полно зелени. Ты идешь через толпу правнуков гордых римлян, засматриваешься на хорошеньких итальяночек, посещаешь музеи и театры. Ты участвуешь в знаменитых сражениях, каждое из которых прославляет русское оружие». Рассказывают, что Суворов, узнав, как протекала битва при Корфу, воскликнул «Я хотел бы быть там, хотя бы мечманом! Ты же в чине капитана!» И Синявин доверяет тебе, по слухам, так же, как доверял Суворов. Счастливчик ты, Сашка. Помини мое слово. Быть тебе первым полководцем Российской империи и уж наверняка военным министром. Остаюсь в медвежьем финляндском углу, любящий и бесконечно преданный тебе друг, Быховский. Засядько, улыбаясь, дочитал письмо. «Добрый Никита, чистая, благородная душа. Но и ты видишь в жизни только внешнюю сторону». Синее море, итальяночек, эффектные сражения, в которых однако гибнут тысячи людей. Нет, дружище, не быть мне ни полководцем, ни военным министром это приманка для недалеких людей. Аргишти, Македонские, Атилы, Чингиз, Тимур Ленг, они вошли в историю, но как? Как люди, пролившие моря крови, разрушавшие города, сжигавшие библиотеки, храмы, памятники культуры. Они шли через богатые культурные страны, оставляя после себя пожарище, горы трупов, развалины, вырубленные сады, засыпанные колодцы и родники. Нет, такая слава меня не привлекает. Слишком много в ней от Геростратовой. Слава богу, что есть еще путь Архимеда. Засядько медленно сложил письмо. Сунул запшлаг. На душе стало горько. Нет, прямодушный Быховский не поймет. Слишком честен. Начни он выкладывать ему подобные вдоводы, как тот сразу же спросит, а «Зачем принимаешь участие в сражениях? Устранись, выйди в отставку!» И как объяснишь, что во имя тактических соображений иногда приходится отступать от стратегической линии? Как трезвенник, чтобы не выглядеть на пирушках белой вороной, пьет водку, как больной язвой желудка ест свиное жаркое, как честнейший человек бывает принужден лгать больному, Чтобы приняться за главное дело в жизни, нужно сначала упрощить положение, получить место и постоянный доход. Еще приобрести репутацию человека трезвого, рассудительного. Иначе сочтут сумасшедшим, когда примется за... засядь пугливо оглянулся, не произнес ли вслух ракеты. Вечером вынес из каюты, аккуратно склеенный из плотной бумаги, цилиндр на длинной палке. Это была осветительная ракета собственной конструкции. Оглянувшись по сторонам, установил ее на палубе и стал высекать огонь. На корабле было пустынно. Лишь на нижней палубе осталась караульная команда, да на верхней дремал часовой. Матросы и офицеры съехали на берег и уже, наверное, вовсю веселятся в злачных заведениях портового города. Никто не станет глазеть на странное занятие капитана десантных войск и приставать с вопросами. Порох воспламенился не сразу. В цилиндре затрещало, зафыркало, из нижнего отверстия ударила струя удушливого газа, посыпались искры. Ракета затряслась и резко рванулась вверх. «Один, два, три, четыре», — считал засядька, волнуюсь. На счете пять бумажный цилиндр взорвался. В небе полыхнул огонь, вниз полетели горящие клочья. На верхней палубе испуганно вскрикнул и выругался часовой, на берегу остановились прохожие. Засядька, дабы не привлекать внимания, ушел в каюту. На столе стояли две бутылки коньяку, крепчайшего вина, производство которого французы наладили еще полтора-ста лет назад в городе Коньяк. Однако обе бутылки были припасены для гостей. Александр не пил, не желая туманить голову, но вино держал постоянно, чтобы подчеркнуть, он такой же, как и все. Компанейский малый, не дурак выпить, охотно слушает и рассказывает анекдоты, и уж, конечно, не сидит ночью напролёт над расчётами, не относящимися к военному делу. На другой день его вызвали к вице-адмиралу. — Садитесь, Александр Дмитриевич, — пригласил Синявин доброжелательно. — Вы так и не съезжали на берег? — Ваши друзья там неплохо повеселились, отдохнули. — Для меня отдых на корабле, — отчеканил Засядька, желая прервать разговор. «Ну -ну — Ну-ну, — сказал Синявин примирительно, — вы отличный моряк, но ведь не только же моряк. Суворов говорил о вас, как о прирожденном сухопутном воине. А если и воздушный океан могли бы бороздить корабли, то, наверное, вы и там показали бы себя с наилучшей стороны, и о вас говорили бы, как о прирожденном летателе, воздухоплавателе. А может быть, вы и в самом деле не моряк и не сухопутник, а? Синявин хитро прищурился, и его маленькие медвежьи глазки, как буравчики, впились в капитана. Засядько -ка ощутил тревогу. «Что мог значить этот странный разговор?» «Как сказано в Писании», — ответил он почтительно, — «судите не по словам, а по делам моим». «Дела у вас идут отменно», — согласился Синявин. «Кстати, поговаривают, что вы интересуетесь осветительными огнями, даже шутихи пускаете, но ведь это не несерьезно, да?» «В некотором роде», — ответил Засядько медленно. Он лихорадочно соображал, как выпутаться. «Это забава, но забава царей». Сам Петр Великий потратил немало времени на создание и конструирование шутих и фейерверков. Он же смастерил осветительную ракету, которая принята на вооружение русской армии. До ныне зовется Петровской ракетой. Синявин задаченно молчал, потом вдруг спросил. Но что лично вас привлекает в этой игрушке? Засядько быстро перебрал варианты ответов. Что можно сказать и в какой мере? От всесильного флотоводца зависит многое. Не потрафишь, сошлет в какую-нибудь дыру, где до конца жизни проторчишь в чине капитана, а на скромное жалование не просто развернуть работу над большими ракетами. Все великое начинается с игрушек, ответил он, твёрдо выдерживая пронизывающий взгляд адмирала. Флагман, на котором мы бороздим океан, сначала был построен в виде игрушки, модели. Те игрушки служили прототипом для настоящего, заметил Синявин. «А что вырастет из ваших шутих?» Пришлось решиться на дипломатическое отступление. Засядька сделал вид, что задумался, потом пожал плечами. «Какая мать знает, что вырастет из ее младенца? Может быть, великий ученый или полководец? А может, станет мелким чиновником или, хуже того, злодеем? Но вырастет, если не умрет в колыбели?» «Хм, вы интересный человек. Ладно, вы свободны». «Кстати, а какая основополагающая идея привлекает вас в фейерверках?» «Они несут в себе движущую силу», — ответил Засядько уже от дверей. «Ядро, с какой бы силой оно ни было выпущено, все время замедляет полет. Ракета же постоянно ускоряется. Предположим, что мы начинили ее не порохом, а какой-то другой химической смесью, которая бы горела несколько часов, а истечение газов давало бы равнозначные пороховым». Тогда бы мы с этого корабля смогли обстреливать и Константинополь, и Париж, и любой другой город мира. Более того, мы могли бы...» Он осекся. И так сказал больше, чем следовало. Не хватало еще ляпнуть о других планетах. Синявин восхищённо крутил головой. Он сам любил парадоксы и по достоинству оценил игру ума молодого офицера. «Нелепость, а не подкопаешься. Теоретически верно. Концы с концами сходятся». «Идите». — разрешил он милостиво. — Я распоряжусь, чтобы вам не чинили помех. Можете в свободное время заниматься опытами, если вас не привлекают портовые кабаки. — Примного благодарен, — отчеканил Засядько. Вытянулся, щелкнул каблуками и поспешно вышел. 5 и 7 июня десантные войска под началом капитана Засядько и отряды черногорцев дважды неудачно атаковали колонну французов численностью в 200 человек. Атака была отбита с большими потерями — хотя русских и черногорцев было 3,5 тысячи человек. Пришлось призвать на помощь флот. Истребительный огонь кораблей заставил французов оставить Брено, и они ушли в верхний Бергат под начальством генерала Делагорта. Засядько разместил солдат за склоном горы и стал ждать ответной атаки. Вскоре ворота распахнулись, показалась стройная колонна французских солдат. Выйдя из крепости, они выстроились в коре и двинулись на черногорцев, которые, отстреливаясь, стали отступать нестройной толпой. Во главе колонны шел высокий седой человек с обнаженной шпагой. То был генерал Делагорт. Засядька залюбовался четкой и красивой штыковой атакой. Это была настоящая европейская армия, дисциплинированная, обученная, с высокой военной культурой. «Батальон!» — скомандовал он негромко. «Пли!» — грянул залп. Все окуталось дымом. Со стороны черногорцев выстрелы слышались чаще. Видимо, союзники прекратили отступление и тоже стали обстреливать неприятеля. «Вести прицельный огонь», — предупредил Засядько. «Ваше благородие, в штыки бы! Огонь! Чтоб русский бой удал и, как говаривал Суворов! Дурень, я хочу не боя, а победы, и чтоб привести вас обратно живыми!» Солдаты стреляли, перезаряжали ружья и снова стреляли. Он выждал момент и поднял своих людей в контратаку. Генерала Делагорта среди французов не было. Засядько поискал его глазами, увидел на земле распростертого седовласого человека. Генерал был сражен ружейной пулей. Повсюду слышался пронзительный клич черногорцев и гремело громовое русское «Ура!». Французы дрались молча. Наконец им удалось отступить и укрыться в крепости. Засядько собирался начать штурм, но прибыл приказ от адмирала Синявина вернуться на корабли. Флот начал осаду соседнего города Рагузы. Все 10 линейных кораблей, выстроившись полукругом, деловито бомбардировали старые каменные стены в надежде пробить брешь. Осада была вялой. так же вяло защищались французы. Все знали, что основная война ведется на Европейском театре военных действий. Именно там решаются судьбы мира. Дошли слухи, что русский царь не смирился с поражением и основал четвертую коалицию держав в составе Англии, России, Пруссии и Швеции. Наполеон не стал ждать вторжения, а по своему обыкновению двинулся навстречу неприятелю. Меньше чем через месяц после образования коалиции он разгромил прусские войска при Шлейце и Заале. Затем окончательно уничтожил прусскую армию при Иене и Аурштадте. Через несколько дней вступил в Берлин, взяв себе в качестве трофея шпагу Фридриха II. Ободренные новостями французы осмелели. В Рогузу прибыл новый генератор Мармон, который чувствовал, по его словам, к черногорцам одно презрение, а зол был только на русских. Он внезапно напал на русский десантный отряд и уничтожил больше половины его состава, попутно истребив 1200 черногорцев. Засятько в это время находился на корабле, Завидев сражение, поспешил на берег, принял командование и организовал оборону. Атака Мормона была на редкость удачной. Больше тысячи русских солдат и офицеров полегло в сражении. Александру ничего не оставалось делать, как попытаться увести людей снова на корабли, избегая потерь. Остатки десантного отряда отступали в полнейшем расстройстве. — Сомкнуть ряды! — закричал Засядько яростно. — В каре! Солдаты, завидев отважного капитана пользовавшегося славой неуязвимого, приободрились, начали перегруппировываться. «В каре!» — повторил Засядько. «Быстрее!» Пригибаясь, он побежал к брошенной батарее. Артиллеристы полегли все до одного. Между орудий сновало несколько французских керосиров. Они распутывали постромки, явно намереваясь затянуть орудие в крепость. Засядько оглянулся. За ним бежало трое солдат. «Справимся!» — мелькнула мысль. Он прыгнул, ударил саблей, снова прыгнул и опять ударил. Двое упали с рассеченными головами, третьего Александр сбил с ног корпусом, бросаясь на офицера, успевшего выхватить пистолет. В Три гигантских прыжка он настиг офицера, который за это время поднял пистолет едва на полдюйма. Сильным ударом свалил его, отшвырнул саблю и подскочил к ближайшей пушке. Пока солдаты возились с растерявшимися и оглушенными французами, он повернул ствол орудия в сторону атакующей французской колонны. Зарядить и поднести запал было делом мгновения. Грохнул пушечный выстрел. Через минуту грянули три других орудия. Солдаты быстро сообразили, что нужно делать. Во французской колонии, осыпаемой картечью, наступило замешательство. Никто не ждал артиллерийского огня с батареей, которая уже считалась захваченной. Замешательство длилось недолго. Французы изменили направление атаки и пошли на штурм так нелепо потерянной батареи. «Держитесь, ребята!» — закричал Засядько. «Отступать нельзя, перебьют весь батальон!» Они успели выстрелить еще раз. Этот залп картечью нанес противнику большой урон, ибо пришелся почти в упор атакующим. Затем вспыхнул короткий штыковой бой. В нем бы и пришлось погибнуть, так как силы были слишком неравными. Но в этот момент с тыла французов атаковала каре, которое Засядько создал немного раньше. Недолгий бой закончился отступлением французов. Засядько не стал преследовать неприятеля и увел людей на корабли. Соотношение сил складывалось не в пользу русских. На другой день в крошечную каюту Засядько пожаловал сам вице-адмирал. Александр встревожился. В помещении было тесно от модели ракет, рулонов плотной бумаги, мешочков с древесным углем, порохом, селитрой, всевозможных приспособлений для работы. «Так-так!» — изрек Синявин, стоя на пороге. Он внимательно осматривался, словно бы собирался затем рисовать картину по памяти. Александр смущенно развел руками. «Дескать, как видите, все на виду!» «Я представил вас к награждению орденом Святого Георгия Четвертой степени!» — заявил Синявин, внимательно глядя в лицо капитана. Однако реакция на его слова была вовсе не такой, какую он был вправе ожидать. Засядька расхохотался. Он пытался сдержаться, но это удалось не сразу. Пересмеявшись, объяснил. «Простите великодушно, но этот орден для меня заколдованный. Дважды еще фельдмаршал Суворов собирался наградить им, но оба раза вычеркивал из наградного листа. Простите ваше превосходительство, я уже не верю, что буду носить ордена». «Это вам обеспечено», — пообещал Синявин. «Если бы не вы, наших бы там перебили как мух». Он поискал место, где бы сесть, но не нашел а на пыльную лавку с чертежами опуститься не решился. И, стоя на пороге, задал вопрос ошеломивший Александра. «Кстати, что вам говорит название «Конгровские ракеты»?» Засядько вздрогнул, затем, немного подумав, ответил. «Английский генерал Конгров?» «Умнейший человек и опытный изобретатель. Он придумал объемное теснение, что применимо также в книжном деле. Я сам видел книжку на английском, сделанную по его методу». На корешке буквы золотой фольгой выглядят выпукло, зримо, надеюсь, его метод так и назовут, конгревовым теснением. Еще слышал, что в битве с индийцами под Серангапатамом захватил их ракеты и привез в Англию. Много работал над ними, пытаясь превратить их в ракетные пушки. Что это такое? Индийские ракеты способны были только сеять панику да пугать лошадей. Боевых зарядов они не несли. Конгрев старался приспособить эти ракеты для военных целей, Александр говорил спокойным тоном, а в голове вертелась тревожная мысль. «Почему такой внезапный интерес к ракетам?» «Конгров сконструировал специальные ракетные пушки, которые стреляли ракетами. Однако такие пушки были не лучше обычных. К тому же ракеты обходились дороже ядер». «Так-так», — кивнул Синявин, над чем-то думая. Вдруг он сказал решительно. «Завтра с утра отправляйтесь на берег. Возьмите с собой людей, лошадей, оружие. Возглавите военную экспедицию к Берату». Это недалеко, меньше 40 верст от берега. Поступило сообщение, что Алипаша Янинский осадил в Бирате Пашу и Брагима и взял город, применив эти самые конгровские ракеты. Рано утром Засядько сошел на берег во главе небольшого вооруженного отряда. К Бирату вела узкая извилистая дорога. Люди шли гуськом, однако Александр не беспокоился. Нападения он не опасался, французов поблизости нет, А сам Алипаша враждовал с французами и поддерживал русских и англичан. В дороге Засядька имел возможность поразмыслить над сообщением Синявина. Неужели Конгров сумел создать ракеты, которые можно быстро и легко перебрасывать с места на место? Ведь ракеты, с помощью которых якобы взят бират, явно английского происхождения. Сомневаться не приходилось. Значит, Конгров вел работы над совершенствованием собственных ракет, а не только конструировал более совершенные ракетные орудия. Подобное раздвоение было бы странным, ибо мало походило на стиль работы английского генерала-изобретателя, за деятельностью которого он следил очень внимательно, если представлялась такая возможность.